Глава двадцать седьмая. Радостная встреча. «Стой!» — кричал Корок своему огромному другу. Напрасно! Мериэм со всех ног бежала к ближайшему дереву, но грузный тантар догонял ее. С того места, где лежал Корок, все было видно. Холодный пот выступил у него на спине, сердце его замерло. Мирем, конечно, успеет добежать до дерева, но, несмотря на всю ее ловкость, слон стащит ее вниз своим хоботом. Корок ясно представил себе эту ужасную картину. Тантор проткнет ее свирепыми клыками или раздавит тяжелой ногой. Слон настигает ее, корок хочет закрыть глаза, Но не может, у него пересохло в горле. Всю жизнь прожил он в лесу среди лютых зверей, но никогда еще не испытывал такого безумного страха. Да он и не знал никогда, что такое страх. А теперь, вот еще минуты зверь растерзает ее. Страшное мертвенное оцепенение ужаса охватило корыка Но что это? корык широко раскрыл глаза от изумления. Странное существо спрыгнуло с дерева и встало между девушкой и разъяренным слоном. Это был белый человек без одежды, огромного роста. Через плечо у него была перекинута веревка. К веревке был привязан охотничий нож. Никакого другого оружия у белого человека не было. С голыми руками стоял он перед взбешенным тантаром. Краткое приказание сорвалось с его уст, и чудовище остановилось, как вкопанное. Мериэм вскочила на дерево. Она была спасена. Корок облегченно вздохнул, но не мог прийти в себя от удивления. Он пристально вглядывался в лицо избавителя девушки и мало-помалу начинал понимать, в чем дело. «Да нет, не может быть. Слишком... «Слишком уж это невероятно!» Тантор все еще свирепо рыча стоял, перебирая ногами перед высоким белым человеком. Тот подошел к нему и, стоя под самым его хоботом, сказал ему несколько повелительных слов. «Зверь понял человека. Гневные огоньки потухли у него в глазах. Незнакомец направился к корку Слон, как дрессированный, покорно и понура, шел за ним. Мериэм, удивленная, следила за ним с дерева. Вдруг незнакомец обернулся к ней, как будто он только что вспомнил ее. — Мериэм, иди сюда! — крикнул он. Она — Бывана! — воскликнула девушка. Быстро спрыгнула она с дерева и подбежала к нему. Тантор вопросительно смотрел на великого Бувану, но, успокоенный его ответом, не возобновил нападение на девушку. Они вместе подошли к корку В его удивленных, широко раскрытых глазах заблистала пламенная радость и в то же время мольба о прощении. «Джек — Джек! — вскричал Бувана, склоняясь над человеком обезьяной. — Отец! Вырвалось из уст Корока, и он засмеялся от радости. «Как хорошо, что ты пришел сюда! Никто, кроме тебя, во всех джунглях не мог бы остановить Тантера!» В один миг веревки, связывающие Корока, были разрезаны. Юноша вскочил на ноги и обнял отца. Тарзан строго обратился к Мериэм. «Я, кажется, велел тебе вернуться домой». Корок удивленно смотрел на них. Ему хотелось обнять девушку, но он вспомнил другого молодого англичанина, вспомнил, что сам он всего только дикий неуклюжий человек-обезьяна, и удержался. Мерем виновато взглянула в глаза Бвана и тихо сказала, — Ты приказал мне идти к человеку, которого я люблю. И она взглянула на Корока. Глаза ее наполнились удивительным светом, светом, который был предназначен для него одного, и который видел он один. Корок бросился к ней с протянутыми руками, но вдруг опустился перед нею на колени, нежно прижал ее руку к губам и благоговейно поцеловал эту руку. Шум, поднятый тантером, взбудоражил всех обитателей джунглей. Из листвы вынырнула голова большой обезьяны. Обезьяна с минуту пристально смотрела на них, затем из ее глотки вырвался радостный крик. Она соскочила на землю и в сопровождении дюжины своих соплеменников подбежала к людям, крича на первобытном обезьяньем языке. «Тарзан вернулся! Тарзан владыка джунглей!» Это был Акут. Он прыгал и восторженно кувыркался вокруг них. Обыкновенные люди поноволе бы, что он полон самого ужасного гнева. Но люди-обезьяны понимали, что это были знаки великого почтения и преданности. Подданные подражали ему. Каждый старался прыгнуть выше всех остальных и издать звук, какого никто не мог бы повторить. Корок любовно положил руку своему отцу на плечо. — На свете есть только один тарзан, — сказал он второго быть не может. Через два дня они выехали из леса. За широкой поляной виднелся дымок, вьющийся над трубой большого дома. Тарзан, обезьяний царь, вытащил из-под дерева свой европейский костюм и переоделся. Корок отказался идти дальше, пока ему не принесут одежду. Он не хотел, чтобы мать увидела его неодетым. Мериэм осталась с ним, боясь, как бы он не передумал и не убежал в джунгли. Тарзану пришлось одному идти домой. Моя дорогая встретила его у ворот. Она была печальна. Он вернулся один, без безмере. — Где она? — спросила она дрожащим голосом. — Мувири сообщил мне, что она не послушалась тебя и побежала за тобой в джунгли. — Ах, Джон, неужели я и ее потеряю? этого удара я не перенесу. И леди Грейстек заплакала, опустив голову на грудь того, кто не раз уже утешал ее в ее страдальческой жизни. Лорд Грейстек поднял ее голову и посмотрел ей в глаза счастливыми, веселыми глазами. — Что случилось, Джон? — вскричала она, увидев его взор. — Ты вернулся с доброй вестью? Ну, не томи меня, расскажи мне все поскорее. — «Я не скажу ни слова, пока ты не приготовишься выслушать самую приятную новость, какую тебе когда-либо приходилось слышать», — сказал он. «От радости не умирают», — вскричала она. «Ты нашел ее!» Ей не хотелось возбуждать в своем сердце напрасную мечту. «Да, Джен», — сказал он, сдавленным от волнения голосом, — «я нашел ее и, кроме того, его». «Где он?» «Где они?» — вскричала она. «В джунглях, неподалеку отсюда. Он не хотел прийти к тебе полуголым в одной леопардовой шкуре. Он послал меня сюда за одеждой?» Она всплеснула руками и бросилась к дому. «Подожди!» — закричала она. «Я сохранила все его костюмы! Я сейчас принесу тебе их!» Тарзан расхохотался. «Оставь эти костюмчики в шкафу», — сказал он. «Лишь мой костюм будет ему впору. Он вырос, твой маленький мальчик Джен». И через час Скорок вернулся домой, к матери. Образ, который никогда не погасал в его сыновнем сердце. Глаза ее были полны любви и прощения. Затем она взглянула на Мереэм, и лицо ее омрачилось... «Милая моя девочка», — сказала она, — «тебя ждет большое горе». «Мистер Бэйнс» скончался. В глазах у Мэриэм засветилась печаль, но это была не та печаль, которую чувствует женщина, когда теряет любимого. «Мне жаль его», — сказала она просто. «Он хотел причинить мне много зла, но перед смертью искупил свою вину. Я думала одно время, что люблю его. Сначала он мне нравился» потому что я никогда не видал таких людей. Потом я стала уважать его за смелость. Он не побоялся признаться в своем нехорошем отношении ко мне. Он бесстрашно смотрел в глаза смерти. Но я не любила его. Я никого не любила, пока не узнала, что Корок жив. И она улыбнулась тому, кто до сих пор носил имя «убийцы». Леди Грейстек взглянула в глаза своему сыну, сыну, который был наследником лорда Грейстека, но она не думала о различии их общественного положения. Она только хотела узнать, любит ли Джек эту сиротку. Его взгляд рассказал ей все. Она обняла их обоих и поцеловала каждого несколько раз. — Наконец-то, — воскликнула она, — у меня в самом деле будет дочь. Ближайшая миссия была далеко, но там они оставались недолго. Тотчас же после венчания они отправились к морю, сели на пароход и поехали в Англию. Эти дни были полны для мэм самых необычайных чудес. Ей никогда и не снилось, сколько волшебных, изумительных чар таит в себе жизнь культурных людей. Океанский пароход со всем своим комфортом внушал ей благоговение. Сутало, как грохот английских железнодорожных вокзалов, ошеломили ее. По приезде в Лондон, когда грейстеки пробыли у себя дома около недели, грейстек Тарзан неожиданно получил письмо из Парижа от своего старинного друга Дарно. В этом письме Дарно рекомендовал Тарзану своего друга французского генерала Армана Жако. Лорд грейстек много слышал о генерале Жако, И в этом не было ничего удивительного, так как каждый, кто знает историю современной Франции, не может не знать генерала Жако. Подлинное имя генерала — принц де Кадрене. Но, будучи республиканцем, принц навсегда отрекся от этого громкого имени, которое его предки носили со славою в течение многих столетий. «Принцам не место в республике» обычно говорил он у генерала были седые усы и горбатый ястребиный нос лорд грейстек принял его у себя в кабинете и после первых же слов и гость и хозяин почувствовали искреннюю симпатию друг к другу я приехал к вам вот по какому поводу объяснил генерал Жако наш дорогой адмирал Дорно утверждает что в мире нет другого человека который знал бы центральную африку так основательно как её знаете вы Вы спросите, зачем мне понадобилась Центральная Африка. Позвольте рассказать вам все по порядку. Дело в том, что лет пятнадцать назад я служил в иностранном легионе в Алжире, и там у меня похитили мою единственную малолетнюю дочь. Кто похитил? Ну, вероятно, арабы. Мы приняли все меры, чтобы вернуть ее, но напрасно. Она словно в воду канула. Мы поместили ее фотографию во всех больших газетах всего мира. Но не нашлось ни одного человека, который мог бы указать нам ее след. И вот неделю тому назад является ко мне в Париже какой-то араб, который именует себя Абдуллом Камаком и заявляет, что он отыскал мою дочь и может указать мне ее место пребывания. Я привел этого араба к адмиралу Дарно, который в свое время немало путешествовал по Африке. Выслушав араба, адмирал пришел к заключению, что то место, где скрывали мою дочь, находится неподалеку от вашей африканской усадьбы. Адмирал посоветовал мне, не теряя времени, повидаться с вами и спросить у вас, не знали ли вы где-нибудь по соседству маленькой белой девочки. «А какие у араба доказательства, что та девочка действительно ваша дочь?» — спросил лорд Грейстек. «Никаких», — ответил Жако. «Вот почему я и решил перед тем, как организовать экспедицию, посоветоваться с вами. У этого субъекта только и есть, что фотография моей погибшей дочери, вырезанная из старой газеты». К этой фотографии приложено описание примет моей девочки, и тут же объявлено, какую награду получит тот, кто найдет ее или укажет ее место пребывания. Я боюсь, что араб нашел где-то старую газету, увидал в ней наше объявление, соблазнился обещанной суммой и теперь желает всучить нам первую попавшуюся белую девушку. "Очевидно, он строит свои расчёты на том, что по прошествии стольких лет мы будем не в состоянии узнать, наша это дочь или не наша?" «А этот фотографический снимок при вас спросил лорд Грейстип. Генерал вынул из кармана конверт, в котором хранилась пожелтевшая газетная вырезка. Слезы заблестели у него на глазах, когда взор его упал на изображение его маленькой исчезнувшей дочери. Недолго разглядывал лорд Грейс так фотографию девочки. Странное выражение появилось у него на лице. Он нажал кнопку звонка, появился лакей. «Спросите у жены моего сына, не будет ли она так добра пожаловать ко мне в кабинет?» Ни гость, ни хозяин не сказали ни слова. Жако, как человек, благо даже и виду не показал, что странное поведение лорда уязвило его. Он решил, что чуть только появится приглашенная дама, он после первых же приветствий откланяется. Через минуту в комнату вошла Мэриэм. Лорд Грейсток и генерал Жако встали. Англичанин молчал. Он даже не представил старика жене Джека. Он хотел заметить, какое впечатление произведет на француза лицо Мериэм. Дело в том, что у лорда Грейстека, чуть он увидел в газете фотографию Жанны Жако, возникло в уме некоторое невероятное предположение. Генерал Жако окинул беглым взглядом лицо Мериэм и, тотчас же, сдерживая волнение, обратился к лорду Грейстеку. «Вы давно знали это?» — Нет. Мне это пришло в голову всего минуту тому назад, когда я увидел фотографию. — Это она? — воскликнул Жако. — Она не узнает меня. — И не мудрено. Она не может узнать. И, обратившись к Мерем, он сказал, — милые дитя, я твой Она не дала ему договорить. Она бросилась к нему с распростертыми объятиями. «Я знаю, я знаю!» — закричала она. «Теперь я помню! Я вспомнила все!» Грыстек пригласил в кабинет свою жену и Джека, и все были вне себя от радости, что мэрэм нашла своих родителей. «Вот видишь...» — сказала Мериэм мужу. — Ты думал, что ты женишься на какой-то арабской девчонке без роду и племени? А теперь тебе не придется краснеть за меня. — Это хорошо, не правда ли? — Ты для меня все самое лучшее в жизни, — ответил Корок. — Я женился на моей малютке Мериэм, и для меня безразлично, тормонгани ли она или арабка без роду и племени. Важно не то, что она принцесса, сказал генерал Жако, а то, что она героиня. Конец книги. Май 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий заборовский